Его дочь, дочь Лемке. В голове Билли возникла сумятица. Каким-то образом это меняло дело. Допустим, кто-то сбил Линду. Вот так и она выбежала бы на мостовую. «Прекратить? А?» Он пытался вернуться к тому, что сказал Кирк Пенш. «Я спрашиваю, желаешь ли ты все это прекратить?» Тебе билета в копеечку влетит? Попроси, пожалуйста, еще немного продолжить, сказал Билли. Я позвоню тебе через несколько дней, точнее, через три дня, узнаю, где вы их засекли. В этом нужды нет, сказал Пеншли. Как только люди Бартона их найдут, ты первый кому они об этом сообщат. Меня здесь не будет, медленно проговорил Билли. О, голос Пеншли был продуман и равнодушным. «Где будешь?» «Буду в пути», — ответил Халлик и вскоре положил трубку. Некоторое время сидел совершенно неподвижно, пытаясь разобраться с хаосом в голове. Его пальцы, очень тонкие пальцы, барабанили по столу. Глава 16 Письмо Билли. На следующее утро, сразу после десяти, Хэйди ушла за покупками. Она даже не посмотрела в сторону Билли, чтобы хотя бы сказать, когда вернется или куда уходит. Эта старая добрая привычка прекратила свое существование. Билли сидел у себя в кабинете и наблюдал в окно, как Олдс задним ходом выезжал на улицу. В какой-то момент голова Хэдди повернулась, и, похоже, их взгляды встретились. Его взгляд, растерянный и испуганный, ее упрямо обвиняющий. «Ты вынудил меня отправить отсюда дочь. Профессиональную помощь, в которой ты нуждаешься, ты отвергаешь. Наши друзья уже начали пересуды». Похоже, что тебе нужен сопровождающий в дурдом, и выбрали меня. Ну и катись к чертовой бабушке, оставь меня в покое. Хоть сгори все синим огнем, но заставить меня отправляться вместе с тобой на лечение в дурдом не имеешь права. Иллюзия, разумеется, не может она видеть его позади в тени. «Иллюзия, но как больно!» Когда Олд скрылся на улице, Билли сунул листок бумаги в свою оливатьи и отпечатал «Дорогая Хайди» в самом верху. Эта часть письма оказалась самой легкой. А дальше каждое предложение давалось ему мучительно. Постоянно тревожила мысль, что она вот-вот вернется, и застигнет его запечатанием послания к ней. Но она не возвращалась. Наконец он извлек лист из машинки и перечитал. «К тому времени, как ты прочтешь это, я уеду. Сам точно не знаю, куда и не знаю, на сколько времени. Но надеюсь, что когда вернусь, все будет закончено, весь этот кошмар, которым мы живем». Хэйди Майкл Хустон ошибается, ошибается во всем. Леда Росингтон в самом деле сказала мне, что старый цыган, его зовут Тадус Лемке, прикоснулся к Кэрри. И она в самом деле сказала мне, что его кожи превращаются в броню. А Данкен Хопли на самом деле был покрыт опухолями и нарывами. Это гораздо кошмарнее, чем ты себе можешь представить. Пустон отказывается провести логическую связь, которую я представил ему в защиту своей точки зрения. Не хочет увязать это с моим необъяснимым недугом. 155 сегодня утром. Он не может принять подобного, поскольку оно полностью вышибает его из привычной колеи. Он скорее упрячет меня пожизненно в психбольницах чем примет всерьез возможность того, что все происходящее есть результат цыганского проклятия. Такая вещь, как существование цыганского проклятия повсюду, и особенно в Airview. Анафема всему, во что верил Майкл Хустон.